На самые прекрасные. На взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истинно блаженной жизни, они в это то преимущественно время и были вполне безупречны и счастливы, когда были преисполнены духа корысти и силы. Платон. Итак, вы уверены, что рассказ мальчика не игра воображения? Да уверен. но ведь могло же быть так, что он начитал с разных фантазий и все это увидел во сне? Нет, я этого не думаю. Профессор чуть заметно улыбается. Юрий Шпаков. Это было в Атлантиде. Глава первая. Кто будешь, да из какой страны будешь, мать-отец твои на имя кто, как сюда к воротам попал? — Зову с именем Главк из Аморской страны, матери отца, не помню, добрые люди его спитали, их делу пристроили, а прислан сюда неким незнакомцам. — Как же ты, моря, переплыл? Мосты миновал, неподкупную стражу подкупил? — А никак не миновал. Повернул он меня три краты, велел зажмуриться, а когда разожмурился, вот он ж ты передо мной в воротах стоишь. Ты, кстати, на имя кто будешь? Никак не зовут. Как-то никак. У нас всех как-нибудь дозовут. Бывает им так себе срамота, а все равно зовут. Рабам и тем клички дают для удобств. Может, и ты раб. Что ж мне с тобой тогда речи вести? Я и так без речей пройду. Эх, ну вот. Что, прошел? Или не очень? А, ага, не больно-то прошел, у нас больно-то не расходишься. Болит лоб-то? Ой, болит. Кто же мне путь застит? Нету ничего, может, тонкую бечевку натянули? — Не бечевку, никакую не бечевку. Валяется тут поперек дорожки одно словечко, но не пускает. — Так бы сказал, что заклято, не заклято. Поперек лежит, пройти не велит. Ну что, берешь? речи про раба обратно? Беру, беру. Это не так. Говори. Не раб, не раб, но человек ворот. Не раб, не раб, но человек ворот. Вот. Так ты лучше. А что ж ты мне имени назвать не хочешь? Нету имени. И не надо. Говори, зачем пришел. Пришел с товаром. Торговать пришел, меняться по-вашему. У нас товар, а у вас, говорят, купец. Где же товар? Не вижу такого. Руки пустые, ноги босые. В голове товар. Царю несу вашему. Царя у нас нету. А вот кто зато есть? Держатель тверди до моря. И держит. И как держит. Топник ногой. Не проваливается? Вот, и хорошо. Держит, куда он денется. А у нас, говорят, колям бубу землю держит на каменных руках. Глупости у вас говорят. Подумай сам хорошенько. Как же, может, колям бубу землю держать, да ищи море в придачу, а замучается? Не замучается, он бог. Не знаю, не знаю такого бога. Ну и плохо, что не знаешь. А вот если б знал да приносил ему жертвы почаще, он бы к тебе мир волил. Не торчал бы тогда у ворот на солнце. Спюнь! У нас про него гадину круглую не поминают, а если и поминают, так сплевывают. Как же так? Оно же священное. Оно же у колям бубу из пуза выскочило, а за ним два арбуза. Из него, говорят, никакой жизни нет, одна тоска». От него никакой жизни нет, это точно. То вскочит, то свалится, зараза. А вот есть страна, где река Нил. Там солнце сильно уважают и богом зовут. Дураки его ты зовут. Знаем мы эту вашу страну, нет ее больше. Как же нету? Три года назад оттуда купец приезжал, финики продавал. И его еще за это дети неразумные финикийцем дразнили. Хотя никакой он не финикийец. «Чего? Три года назад проезжал. А На три года? Какого такого года?» «Ты что, годов не знаешь?»